Гроза обрушилась, нанесшаяся по трассе Гелендваген внезапно. Только пять минут назад небо было абсолютно чистым, являя взору мириады звезд. А сейчас наплывшие с запада антрацитовые тучи изливали на луга потоки воды. Специалист широкого профиля по прозвищу Вобла пристально разглядывал «Автодорожный атлас», периодически матерясь сквозь зубы, когда внедорожник встряхивало. Все-таки качество асфальтового покрытия оставляло желать лучшего. Эл Мирон!» – обратился он к водителю, перекрикивая шум дождя, ветер и совсем близкие раскаты грома. «Ты уверен, что нам бен захватит?» «Зуб даю!» – пробасил полноватый черноволосый мужчина, не отводя глаз от дороги. «Ты на индикатор не смотри, я же на этой тачке давно катаюсь, как облопленную ее знаю». Вобла отложил в сторону Атлас, который пришелся так кстати, когда наглухо пропал интернет. Амирон получил в свой адрес множество проклятий за нежелание пользоваться GPS-навигатором. Судя по карте, ехать до новой старьевки оставалось около 30 километров. «Вот и славно, вот и делу скоро венец». Удовлетворенно подумал в обла и посмотрел в зеркало заднего вида. Собственное лицо заставило мужчину тяжело вздохнуть и в очередной раз убедиться в заслуженности погремухи. Черты сильно заострились, щеки впали, кожа от пыли и солнца приобрела пергаментный цвет, а выпученные глаза потеряли былой блеск. Недавно размененный «пятый десяток» и постоянные командировки давали о себе знать – Благо, хоть после этой намечался долгий отпуск. Дело было в сущности плевое. Руководитель отдела по работе с индивидуальными предпринимателями Камиль Закиров присвоил себе полугодовой навар и скрылся в неизвестном направлении. Подобная выходка не на шутку разозлила босса, так что на поиски немедленно были отправлены двое лучших оперативников. Вопреки ожиданиям, беглец не переправился за бугор, а предпочел затеряться в вятских лесах. Интенсивные поиски по городам и весям дали результат. Теперь путь в облае Мирона лежал в деревушку с дурацким названием «Новая Старьевка». «Я вот что не могу врубиться», – нарушил тишину водитель. «Почему в тех пердях, по которым мы с тобой таскались, связь всегда была, а именно тут ее нет? Ладно, интернет». «Так даже позвонить нельзя!» «А мне почем знать?» Вобла пожал плечами. «Деньги на прокладку связи разворовали!» «И почему же такое только здесь?» «Видимо, больше воровать было не на чем!» Бандиты рассмеялись. Усталость от постоянных разъездов немного отступила. «Не скажи! Сейчас-то с деньгами получше!» Сказал Мирон, постукивая пальцами по рулю. «Не поверю я, что на стройке все по-белому!» Вобла задумался. Последние пару лет новая старьевка активно пыталась превратиться в коттеджный поселок. Местный денежный мешок по фамилии Тальберг притащил свою строительную компанию и принялся скупать землю в деревне и вокруг нее. Ни по одному каналу не удалось пробить ни про инициативного предпринимателя, ни про его крышу. Все это несколько тревожило компаньонов. Впрочем, для силового решения любых вопросов мужчины имели при себе два пистолета ТТ. Мирон вдруг сбросил скорость и завернул на обочину. Только не говори, что Вобла покосился на приборную панель. Как и следовало ожидать, в баке закончилось топливо. «Звиняй, ну не знал же я, что так будет!» Начал оправдываться Мирон. «Так, давай-ка проясним пару моментов». «Своим ходом мы кабановозку до деревни не дотолкаем, правильно?» В спокойном тоне в облы проскальзывали еле заметные истерические нотки, предвещавшие скорый взрыв «Правильно!» «Сколько машин нас обогнало за последний час?» Н «Ни одной!» Мирон старался не смотреть напарнику в глаза «Верно говоришь, в ближайшее время нас вряд ли кто-то отбуксирует» «И какой можно сделать вывод?» Какой? Имбицил! закричал Вобла. «Я ж тебе предлагал на заправку заехать, а ты чё? Хватит, мол, хватит, да чтоб тебя черти драли!» Мужчина собрался было выскочить из «Мерседеса», чтобы покурить, но сверкнувшая молния его остановила. Ливень продолжался. Окончательно раздавленный, Вобла опустил стекло и зажег сигарету. Перспектива ночевки посреди трассы не радовала. «Вот парал ты на меня!» – тихо начал Мирон. «И кому лучше стало? Тебе? Мне?» «Может, бак сразу бензом наполнился?» «Добрее нужно быть!» «Не с нашей работой!» – проворчал напарник. Как раз-таки философически заметил Мирон, проведя рукой по кудрявым волосам. «Вокруг нас столько говна, что множить его не хочется!» «Я вот просто дело свое делаю без негатива! От зла только зло!» «Слышь, философ хренов!» «Тому Борову в прошлом месяце ты обе ноги тоже беззлобно ломал?» Воблу все это морализаторство стало откровенно раздражать. К тому же дождь пошел вскось и затушил ему сигарету. «Конечно!» – тут же ответил мужчина. «А зачем он против нас попер?» «Я иной раз тебе поражаюсь. Накосячил конкретно, а теперь еще и умничаешь. Расскажи тогда, раз такой умудренный, почему Кама деньги слямзил?» «Мужик-то был проверенный!» «Значит, нашлась в нем какая-то гнильца». Мирон говорил, будто бы о самих собой разумеющихся вещах. Тихонько сидела внутри, не выделялась. А потом Камиле Ринатыча деньги искусили. И эта гнильца разрослась, до всего его затопила. «Резон», — ответил Вобла, после чего щелчком отправил бычок во тьму. «Ночью дежурим, чтобы попутку не прохлопать. Ты, — светила мысли, — вахтуешь первым, — распровенился. Как надоест, буди». Мужчина нащупал рычажок и откинул спинку кресла назад до упора. Заснул в облап почти сразу. «Эй!» – разбудил его оклик смутно знакомым голосом. Мужчина повернул голову в сторону водительского сиденья и приоткрыл один глаз. По телу тут же пробежали мурашки. «Вместо Мирона рядом лежал лысый старик со спутанной седой бородой». Человек, который уже почти 30 лет должен был лежать в земле. «Здравствуй, внучок!» – обратился он к Вобле. «Давненько мы не виделись!» Бандит отмахнулся от наваждения и чуть не сплюнул прямо в салон внедорожника. «Привидится же такое!» «Зря ты от меня отмахиваешься, Аркаш! Разговор у меня к тебе есть!» «Важный!» Дед улыбнулся и повернулся к внуку. Полностью увидев лицо старика, в область кривился. На месте левого глаза зияла дыра. Кожа по краям сгнила и больше напоминала взрыхленную землю. Из пустой глазницы неспешно выпал толстый черный паук. Пробежавшись по лбу и правой щеке, он забрался в приоткрытый рот». Дед, кажется, совершенно не обратил на это внимания. При пробуждении Вобла вскочил и со всей силы приложился коленом об бардачок. Зашипел, потирая ушибленное место. «Ты чё?» – покосился на него Мирон. «Да хрень!» – сон поганый приснился. Аркадий потянулся. «А уже пора тебя сменять? Было бы неплохо». «Ладно, шеф, дрыхни». «Я пока пойду проветрюсь». С этими словами мужчина открыл дверь и выбрался в сырую прохладную темноту. Затекшие ноги отозвались легкой ломотой. Гроза уже закончилась. Ветер немного разогнал тучи, и теперь из-за них лукаво выглядывала растущая луна. До самого горизонта тянулись брошенные поля, которые превратились в луга с перелесками. Еще с десяток лет «И тайга обратно отвоюет землю, когда-то отнятую людьми». «Ну и дела», – задумчиво проговорил Вобла, вдыхая насыщенный озоном воздух. «Страшно хотелось курить». В летние ночи на секунду вспыхнул огонек Зиппо. «Не к добру покойники снятся», – думал бандит, гоняя сигарету между краями губ. «Неужто самому скоро вещи паковать и к черту подводить?» «Хрен вам не дождетесь, воблу ничем не возьмешь». В памяти всплывали события давно минувших лет. 90-е, начало приватизации, первые серьезные дела, первые долги. Тогда Аркадию позарез нужны были деньги и место, где можно отсиживаться подальше от глаз доблестной милиции. Дедовский крепкий деревенский дом на Самарской Луке вполне подходил. Жена умерла, Сноха бесповоротно спелась, А единственный сын уехал валить лес Так что все наследство Оставалось внуку Вобле Смерть старика выглядела естественно И нажитая им законно Оказалась в руках Аркадия Почему же совесть ждала так долго Чтобы о себе напомнить Бандит помотал головой Рассеивая призраки прошлого И выплюнул в лужу окурок Прокашлялся От влажного воздуха в горле собралась мокрота, которая теперь никак не хотела выходить. Когда Вобла уже собирался открыть дверь автомобиля, по лугу что-то пробежало. Мужчина заметил непонятное существо боковым зрением и сразу же развернулся на пятках. Аркадий шарил глазами по траве, параллельно доставая тульский токарев. Просто на всякий случай». Через несколько секунд бледное туловище снова мелькнуло и скрылось в траве. Неверный лунный свет не дал как следует разглядеть, но, судя по всему, ночной гость имел размеры человека и двигался перебежками между ними, прижимаясь брюхом к самой земле. «Мирон, бодь-ка сюда!» Вобла аккуратно заглянул в салон и разбудил напарника. «К нам тут какой-то хрен пожаловал». Теперь уже оба мужчины держали в руках пистолеты и следили за лугом. Аркадий почувствовал неприятный зуд по всему телу. Это чувство напомнило ему детство, когда забравшийся в комнату паук заползал под кровать и заставлял каждую секунду нервно почесываться в ожидании прикосновения маленьких лапок. Теперь же похожее ощущение вызывал хищный взгляд, незаметный, но заставивший подшерсток встать дыбом. «Давай, выходи», — со злостью подумал Вобла. «Считаешь, можно напугать двух взрослых мужиков со стволами?» «Он снова движется!» — Мирон указал на движение правее машины возле дороги. Компаньоны вскинули оружие, ожидая чего угодно, но только не того, что случилось дальше. Смазанная бледная тень пролетела над ними и, обретя физическую форму, с грохотом приземлилась на крышу внедорожника. «Твою мать!» — крикнул Мирон и сразу же всадил в существо несколько пуль. Вобла добавил пару более крепких выражений и тоже открыл огонь. В обеих обоймах закончились патроны, но тварь даже не заметила нанесенных ей повреждений. Она водила головой и изучающе рассматривала мужчин. На не сидело существо, отдаленно напоминавшее человека, очень худого и лысого. Основное же отличие состояло в торчавших из торса четырех парах многосуставчатых конечностей, заменявших и ноги, и руки». Напарники быстро перезарядились, ожидая, на кого же прыгнет напавшая тварь, и приготовились снова стрелять, но существо лишь утробно зарычало, обдав мужчин трупной вонью, спрыгнуло в траву и убежало во тьму. Бандиты молча проводили его взглядами и все так же, не произнося ни слова, вернулись в машину. До самого рассвета они не смыкали глаз – Курили и следили за лугом. Только после восхода солнца мужчины смогли вздохнуть с облегчением. Но, ну, мудрец ты наш, есть версии, что это было, пробормотал в обла, пока закуривал очередную сигарету. Мутант, инопланетянин, откуда такое могло вылезти? Пес его знает, честно признался Мирон. И разбираться, веришь или нет, вообще нет маза. Поддерживаю. «Зови, если что, а я пока дальше голосовать буду. А кого и поймаем». Спустя полчаса ожидание закончилось. Вдоль луга неспешно катился уазик, который не мыли, кажется, ни разу. Водитель заметил махавшего рукой в облу и остановился. Из окна высунулся лысеющий усатый дедок в рубашке по загрязненности близкой к машине. «Здорово, жив человек!» – прошамкал он, «Всего тут стряслось? Деталь какая поломалась?» «Нет, отец, бензин кончился», — ответил Вобла. «Мы до новой старьевки ехали, капельку совсем не хватило». «Тю, так давайте я вас подброшу. Как раз туда же двигаю». Старик с неожиданным для его возраста проворством выскочил из машины и подцепил к Мерседесу трос. Вскоре Вобла сидел в пропахшем чем-то кислым салоне и беседовал с детком, пока они ехали до деревни. Напарник же остался в своем «Мерседесе». «Меня Михалком звать», — представился, наконец, старик. «Камиль?» А друга моего Мироном кличут. Бандит назвал первое имя, которое пришло в голову. Настоящим делиться не хотелось, а погоняла для знакомства совсем не годилось. Мужчины пожали руки. «Слухай, Камиль, а какая нелегкая вас в такую даль занесла?» «Тоже домик хотите приобрести?» «Не, у нас иного рода дело. Мы друга армейского ищем. раньше что в одном городе жили, а потом он переехал куда-то, даже записки не оставив. Вроде как к вам подался». «Вон, а как? Может, я его знаю? Как его?» «Мой тезка. Фамилия Закиров». Михалка крепко задумался. Пошлепал губами, с мерзким звуком почесал лысину, затем вообще начал жевать замызганный воротник. Это занятие так поглотило его, что дед совершенно перестал следить за дорогой и уазик стала заносить вправо. «Отец! Отец!» Вобла пощелкал пальцами перед лицом старика. Тот вышел из транса и некоторое время удивленно хлопал глазами. Руль выровнялся. «Так что?» «Слышал про такого?» – спросил бандит у водителя. «Извини, брат, ницто в голову не идет. Обратись-ка ты к Гавриловне. Она у нас на вроде справоцной. Я покажу, где она живет». «Спасибо, отец». Некоторое время оба молчали. Потом Вобла вспомнил вопрос, который несколько дней его мучил. «Михалка, а почему деревня так странно называется?» «Дык, да тут дело-то просто!» — усмехнулся дед. «Раньше ж старьевка в мальца другом месте стояла-то, значится. Потом ее болотом ко всем чертям затопило. Лет сорок, наверное, назад. Кадынову построили, так и назвали». Через некоторое время Михалка подъехал к заправке и остановился так, чтобы бандиты смогли заправиться. «А теперь слушайте», — сказал старик, когда бак внедорожника был наполнен. Гавриловна на главной улице живет, там а домик на холме. Проглядеть сложно. Сейчас даже номер вспомню. Михалка снова принялся шкрябать по черепу. Сорок «Э, два или сорок четыре, сами уж найдете. Спасибо, отец. Вобла протянул ему руку. Подсобил. Да что уж. Рад буду, ежели друга своего найдете. Лады молодежь, бывайте. «Да», — усмехнулся про себя Аркадий. «Мы с Мироном под молодежь очень подходим». Теперь план по поискам Камиля приобрел чуть больше ясности. В глубине души Вобла надеялся, что некая Гавриловна безошибочно укажет на место, где спрятался Закиров, и компаньоны, забрав живой груз, смогут возвращаться к начальству. «Мерседес» въехал в новую старьевку. Прямо под табличкой с названием «Деревни» валялось несколько бетонных блоков, один из которых был украшен ярко-красной надписью «Шутов хватит бухать». Кто такой Шутов и почему он должен воздержаться от чрезмерного пьянства, было решительно неясно. Сразу за въездом виднелся расчищенный от леса пятачок, метра на полтора вверх заваленный мусором. Вернувшаяся после ночи жара заставляла гору пакетов нестерпимо вонять. Вобла поморщился и спешно закрыл окно. «Братан, давай что-нибудь пожрать добудем, пока вглубь деревни не заехали», сказал Мирон. «А то Кама вряд ли нам стол накроет». Аркадий согласился. Мужчины остановили автомобиль возле ряда наскоро возведенных магазинчиков. Огромные светящиеся вывески «Продукты 24» «Все для рыбалки», «разливное пиво» и подобные им зазывали гостей новой старьевки потратить как можно больше денег на товары сомнительного качества. Из наливайки орала на полную громкость попса, однако ее все равно умудрялись перекрикивать работники соседних лавок, активно о чем-то спорившие. «Как думаешь, вобла, они вообще друг друга понимают?» спросил Мирон, слушая перепалку. «Ответ не потребовался». Среди непонятных бандиту слов появился лингва франка, русский мат. Языковой барьер между Закавказием и Средней Азией был преодолен. После завтрака вполне неплохим шашлыком, не избежавшим, тем не менее, шуток про кошек и собак со стороны Аркадия, мужчины стали решать, что делать с автомобилем. «Да оставь ты колеса здесь!» — настаивал Вобла. «На кой хрен нам кабановозка на этой улице в три дома, а?» «Камиля, мы через всю деревню под белые рученьки поведем», – парировал Мирон. «Сначала на разведку сходим. Когда поймем, где крыса прячется, вернемся сюда. Пешком хоть прогуляемся, а то я всю задницу отсидел. Твоя правда, боюсь только, что тачку угнать могут». Ах, «Так у тебя сигналка есть, голова». Мирон сдался и отогнал Гелендваген на импровизированную парковку напротив магазинов. «Судя по всему, раньше это место было поляной» но шины превратили его в проплешину, безжалостно подавив всю траву. Бандит аккуратно поставил внедорожник между двумя фурами, недалеко от которых двое пузатых дальнобойщиков крыли друг друга по матери. «Мерзотно здесь», — подумал Мирон. «Все собачатся. Все». Напарники начали путь через деревню. Идти приходилось по обочине, отплевываясь от пыли, которую поднимали проезжавшие автомобили». Впереди над раскаленным асфальтом подрагивала Марева, в придорожных кустах оглушительно стрекотали кузнечики. Перед глазами в облане, кстати, встали картины из детства. Нагретый солнцем замшелый камень, на котором удобно было сидеть, теплый шум сосен, аромат смолы. Дед еще живой и не тронувшийся умом. В последние годы старик вызывал только смесь отвращения и сочувствия, Когда в очередной раз забывал имя внука Или начинал ругать гномов, которые в очередной раз что-то у него украли «Все было к лучшему», – подумал Аркадий «Старому все равно недолго оставалось» «И какого хрена я так об этом беспокоюсь?» Вдоль дороги стояли два ряда одинаковых коттеджей Явно построенных совсем недавно «Гляди-ка», – сказал Мирон «Быстро Тальберг тут все освоил» Давай с его работягами пообщаемся, если встретим. Вскоре коттеджи закончились, и вместо них мужчины увидели металлический забор, из-за которого раздавались звуки стройки и крики. Вобла обшарил глазами пыльный металл, высматривая технический паспорт объекта. Обнаружилась только порванная бумажная наклейка, из которой можно было вынести только одно. Работы велись строительной компанией Talberg. «Работяги!» – Мирон крикнул за забор и постучал. Шум с той стороны стал немного тише. Со скрипом отворилась калитка, и перед бандитами возник мужичок в спецовке. «Че надо?» – спросил он максимально невзрачным голосом. «Добрый человек!» – улыбнувшись, спросил Вобла. «Расскажи, пожалуйста, как с вашим главным связаться?» «С Тальбергом!» «Мы хотим у него домик заказать. Он сам вас найдет!» неопределенно ответил строитель, после чего захлопнул калитку. На дальнейшие попытки его позвать мужик не отреагировал никак. Уже чуть позже бандиты поняли, что при необходимости описать внешность человека, с которым они разговаривали, не смогли бы даже назвать цвет его волос. Может, он вообще был лысым? В памяти компаньонов не осталось ни одной характерной черты – также довольно сильно напрягала невозможность прочесть технические данные строившихся коттеджей. Буквы сливались и разбегались, будто во сне, и отказывались складываться в осмысленный текст. е Лишь бы не солнечный удар!» Мирон поднес руку к изрядно нагревшейся голове. «У тебя хотя бы волосы есть, а мне с бритым черепом еще хуже!» Вобла вытащил из поясной сумки бутылочку с водой, и сделал несколько жадных глотков. Оставшееся вылил себе на лицо. Жара путала мысли и мешала сосредоточиться. Но дом на холме напарники все же не пропустили. Именно в нем должна была жить Гавриловна. Добротная изба с бледно-голубыми выцветшими на солнце наличниками обозначала границу, которую еще не перешла стройка. Дальше по улице все дома были деревянными, Причем каждый следующий выглядел хуже предыдущего. «Здравствуйте!» – Вобла постучал в калитку специально приколоченным к ней молоточком. «Как же ее зовут?» Бандит пробормотал нечто похожее на все женские имена сразу и продолжил уже громче. «Гавриловна, нам спросить надо. Михалка сказал, что можно к вам зайти». Аркадий прислушался. «Какой Михалко?» С недоверием спросили из-за забора. «Э, «Земляк ваш, усатый такой, на уазике ездит. Рубашка у него клетчатая». «Знаю такого». В старушачьем голосе стало чуть меньше недоверия. «И по что он вас ко мне отправил?» «Мы человека одного ищем. Он...» э, Но договорить в обла не успел. «А вы сами-то кто? Менты? ГБшники? Шпионы натовские?» «Нам тут чужих не надо, и вообще война идет, а вы с расспросами лезете». Мужчина крепко задумался, пытаясь понять, о какой войне речь. «Бабушка, мы не из полиции», – подключился Мирон. «Мы в городе работаем, а сюда в гости к другу приехали». «Славненько», – Гавриловна перебила и его. «С дружком своим нажретесь и напакостите здесь». «Мало нам, что в администрации все на рогах ходят. Шутов, гадина конторская, всю деревню пропивает. Так еще и вы тут. Тьфу! Бабушка, мы не пьем вовсе». Аркадий изо всех сил пытался умаслить собеседницу. «И наш друг тоже. Ему вера не разрешает. Он татарин». «Татарин?» Последняя информация явно была лишней. Старушка уже набрала воздух в грудь, чтобы поделиться своим негодованием, однако ее остановил глубокий бас. «Степанида Гавриловна, что же вы? Слышно, что люди порядочные». «Знаю я таких порядочных», – склочно ответила женщина. «У соседки моей Нюрки такие вот молодчики прошлым летом поленницу спит. Ой, господи, прости, украли». «А ну как эти нас по голове хватят и все ценное унесут! У меня серебро про бабкину!» Гавриловна запнулась, осознав, что ее понесло не туда. «Не бойтесь, я офицер запаса!» Спокойно ответил обладатель баса. «Открываю!» «Голос у мужика больно знакомый!» Шепнул Мирон. За калиткой оказались полутораметровая сухая старушка с маленькими злыми глазками, наряженная словно на собственные похороны. И казавшийся рядом с ней гигантом высокий священник в черной рясе. Лицо с волевым подбородком украшала окладистая рыжая борода, местами тронутая сединой. «Ба! Отец Павел!» – Мирон раскрыл руки для объятий. «Этот сраный добряк не перестает меня удивлять!» – усмехнулся про себя в обла. Степанида Гавриловна, удивленно наблюдавшая за взаимными приветствиями мужчин, покосилась на Аркадия. «Раз вы с батюшкой знаетесь, значит, правда не прохиндеи. Отец Павел у нас человек святой, мне исповедаться нужно было. Сразу приехал и добрый такой, знает очень много». Женщина рассыпалась в словословии с таким же рвением, с каким только что поливала всех грязью. «Так э, сможете помочь нашего друга найти?» – спросил бандит. «Конечно, милок! Спрашивай!» «Зовут Камилем Закировым. Приехал недавно. На какой машине, не знаю. Лицо круглое и загорелое, волосы каштановые, стрижка короткая. Бороду обычно сбривает. «Вроде был такой», – задумчиво проговорила старушка. «К Тальбергу работать устроился!» У того дом возле болот, где раньше деревня стояла. Это до конца улицы и дальше по лесу. Дорожка прямая, не потеряйтесь. Спасибо. В облаке внул. Мирон тем временем обменялся со священником, кажется, всеми возможными любезностями. Узнав, куда предстоит держать путь, бандит предложил пройтись до припаркованного внедорожника вместе. Попрощавшись с Гавриловной. Мужчины отправились к въезду в Новую Старьевку. «Так откуда вы знакомы?» – по дороге спросил Аркадий. «Мы с Пашей в Чечне познакомились. Он после войны в религию с головой ушел. Уже с отцом Павлом я в следующий раз в начале десятых встретился. Мы тогда в соседних квартирах пару лет жили». «А теперь я несу служение в Кирове», – продолжил за Мироном батюшка. «Иногда по деревням отправляют. Здесь на много километров ни одного храма нет. Какие есть заброшены. А вы, <coughs> в обла, тоже в Чопе работаете?» «Да, мы с Мироном коллеги», – согласился мужчина с официальной версией своей биографии. «Благое дело». Некоторое время все трое шли молча. Отец Павел резко помрачнел и оставшуюся дорогу о чем-то напряженно думал, периодически прокручивая в руке нательный крест. Вобла видел, как у священника играли желваки. Только возле машины, уже перед прощанием, отец Павел решился заговорить. «Я ведь знаю, что вы не охранники и что не друга ищете», — глухо сказал он. «Вернее, догадываюсь. Не бойтесь». Священник поднял руку, заметив, как вскинулся в обла. «Я вас не сдам. Особенности вашей работы мне рассказывал Мирон, а я не могу нарушить тайну исповеди. Просто хочу дать совет». «Какой?» – холодно спросил Аркадий. «Не пытайтесь найти вашего Камиля. Он, вероятно, под охраной Тальберга, а это страшный человек». «Так и мы, люди серьезные», – в обла незаметным движением проверил, на месте ли пистолет, а наше начальство еще серьезнее. «Вы…» «Ты не понимаешь, каким силам хочешь бросить вызов?» – голос батюшки дрогнул. «Мне довелось узнать, чем Тальберг занимался раньше. Для его недругов смерть от пробежки со вспоротым животом была самой безболезненной. Это работорговец и людоед. Для него нет ничего святого». В темных глазах отца Павла, пережившего ужасную войну, плескалась нешуточная тревога. «Послушай, святой отец, Вобла, уставший от долгого путешествия по стране, совершенно не был впечатлен. Мы столько времени гонялись за крысой не для того, чтобы отступать в самом конце. Мы не твоя паства, иди запугивать других лохов в другом месте. Вобла, пожалуйста». Спокойнее, тщетно пытался увещевать напарника Мирон. «Я ведь хочу помочь!» «Тальберг связался с нечистым, он больше не человек!» «Я чувствую, что вам нельзя к нему идти!» Клирик больше не звучал спокойно и чинно. «Не только ваши жизни в опасности, вы рискуете души потерять, обречь себя на вечные муки. Думаете, не знаю, что вы про Тальберга ничего узнать не смогли?» Он почти все свои следы стер. Только те, кто его лично видели, смогут сказать, кто такой. И я вам говорю, дьявол в нем сидит. Я тебя понял. А теперь вали в свой приход, пока я не подумал, что ты стальбергом заодно. И помни, Аркадий поднес расставленные пальцы к своим глазам, а затем указал на отца Павла. Мы друг друга не видели. Священник тяжело вздохнул, осенил бандитов крестным знамением и потопал в сторону трассы ловить попутку. «Все твои друзья такие пришибленные?» – спросил вобла Мирона, когда немного успокоился. «Зачем ты так?» – голос напарника звучал подавленно. «Паша же правда помочь хотел. Прикинь, если этот местный решало окажется перекрытым сатанистом, оно нам надо? Даже с таким можно договориться. Или хотя бы попробовать». Не можем же мы пересказать боссу сказочку про вятского колдуна. Он нас в дурку упечет. До прежней старьевки мужчины ехали в отвратительном настроении. Вобла все еще не до конца остыл, а Мирон, чаще обычного постукивавший по баранке, грустил от ссоры с обоими товарищами и мучился от неясных, но сильных опасений. барабанить! шикнул на него Аркадий. В машине повисла напряженная тишина. Асфальтированная дорога свернула в лес и быстро превратилась в отсыпанный гравием проселок, который, в свою очередь, плавно перешел в бездорожье. Тайга крепко сжимала «Мерседес», хвойные лапы то и дело царапали по стеклам, а солнечному свету все труднее было проникать через темно-зеленую завесу. Вобла открыл окно и задумчиво дымил, любуясь лесным царством и наслаждаясь долгожданной прохладой, в голове бандит перебирал формулировки, которые лучше всего использовать, если придется просить подкрепление. Лес закончился внезапно. Деревья расступились, явив взору бандитов в высокий кирпичный забор, за которым виднелся аккуратный двухэтажный коттедж. Из трубы валил дым, а за коттеджем начиналась стареевка. Оглашаемые редкими вскриками птиц, заброшенная деревня тоскливо смотрела в небо, медленно погружаясь в топь. Даже с большого расстояния было видно, что черневшие дверные проемы нескольких лачуг были плотно затянуты паутиной. область глотнул, представив, сколько внутри могло быть пауков. «Хорошо, Тальберг здесь устроился», – выдохнул Мирон. Выйдя из автомобиля, он потянулся – Снова проверил ТТ и снял пистолет с предохранителя. Аркадий проделал то же самое. Несмотря на то, что дорога упиралась в забор, калитки на том месте не было. Вобла почесал голову и жестом показал напарнику следовать за ним. Когда бандиты проходили мимо давно прогнивших насквозь срубов, по спинам пробежали мурашки. Мужчинам казалось, что по ним скользнул взгляд прямо из болота. Неведомый обитатель старьевки, выглянув из полуразрушенного домика, без особого интереса посмотрел на незваных гостей и тихо нырнул в болото, дабы не привлекать лишнего внимания. По всей секции забора, идущей параллельно мертвой деревне, были установлены камеры наблюдения, что характерно, На других участках их не было. Давай поскорее отсюда свалим! шепнул Мирон, наклонившись к компаньону. Ага! Коротко кивнул в обла. Когда схватим каму, прыгаем в машину и гоним отсюда. Как проедем через деревню, жми максимальную скорость и не сбрасывай, пока в соседней области не окажешься. Будет сделано. Когда бандиты обошли кругом почти весь участок, калитка все же обнаружилась. Слева от нее, чуть ниже уровня глаз, располагался звонок. Мирон с Воблой встали по обе стороны от двери, и Аркадий, держа одной рукой пистолет, нажал на кнопку. Где-то в глубине коттеджа раздалась еле слышная трель. «Селем, селем!» – раздался радушный голос Камиля. «Сейчас открою!» Как только отворилась калитка, две руки сразу же схватили Закирова за воротник и вытащили его за забор. «Здравствуй, родной!» – прошипел Мирон, зажимая Камилю рот. Вобла же приставил к голове схваченного пистолет. «Смотри, тело!» – отчеканил Аркадий. «Сейчас ты, не издавая ни звука, пройдешь с нами. Если заорешь, заставим замолчать. Больно!» Закиров не стал сопротивляться. Не оглядываясь, бандиты протащили его до «Мерседеса», обогнув камеры. «А теперь рассказывай, куда дел бабло», – вопрошал Вобла после того, как Камиль был усажен на заднее сиденье и связан. «Там, где вы уже не найдете», – Закиров улыбнулся во весь рот. «Все переведено моим бывшим женам». «Ясно все с тобой, фраер. Боссу это же расскажешь, с которым совсем скоро встретишься. Мирон, заводи». «Погодь, Вобла!» – ответил водитель. «Не нравится мне, что Кама так спокойно все выдал. Слышь ты!» – обратился Мирон к Закирову. «На дороге засада?» «Никак нет, друзья, путь чист!» Камиль продолжал лыбиться. «Только вам все равно не выбраться!» «Почему это?» – Вобла напрягся. «Не в дорогах здешних дела и даже не в Тальберге, черт бы с ним!» На этих словах Закиров глупо рассмеялся. «Просто в вас говна и гнили уже слишком много, они на дно потянут». «Заткнись, Мурло, а то поездку проведешь в багажнике». тоже же с тобой случится, если захочешь поорать и позвать на помощь? Кляп для тебя найдется, поверь». Камиль ничего не отвечал. С его лица не сходила блаженная улыбка. «Под наркотой он», – констатировал Мирон «скорее для самого себя» чтобы унять чувство тревоги, пока разворачивал внедорожник. Происходящее ему совсем не нравилось. За окнами снова замелькал лес, подступивший, кажется, еще ближе к дороге. Ветер нагнал мрачные тучи, от которых землю накрыл тяжелый полумрак, и теперь начал в тайге зеленый шторм, сотрясая верхушки елей». Мирон жал на педаль газа и, не отводя глаз от дороги, боковым зрением следил за лесной чащей. Сидевший рядом в область с Токаревым в руке готов был отразить неожиданное нападение. Оружие, однако, не понадобилось. За атакой, за доли секунды совершившейся на компаньонов, не стояло живое существо. Ствол высокой древней сосны не выдержал очередного порыва ветра и обломился. Поверженное дерево со стоном обрушилось на Гелендваген. Когда Аркадий был маленьким, дед, изрядно напиваясь, учил его, как постоять за себя. Старик говорил, что готовит внука к взрослой жизни и дракам, без которых настоящему мужику никак не обойтись. Правда, спонтанные тренировки всякий раз оборачивались банальным избиением. Отец Аркаша мотал срок, мать была привязана к бутылке сильнее, чем к сыну, и мальчик оказывался беззащитным перед стариком. Оставалось лишь прятаться и ждать, пока дед протрезвеет. С годами богатырское тело усыхало от старости и алкоголя, тогда как Аркадий становился крупнее и сильнее. И вот ситуация изменилось. После одного раза, когда внук дал отпор старику и чуть не выколотил из него весь дух, тренировки прекратились. Но даже спустя много лет Вобла помнил отвратительные ощущения после побоев. Тупую боль по всему телу, злость и жгучую обиду на весь мир, наполнявшую голову белым шумом. Точно так же бандит чувствовал себя и сейчас, очнувшись после аварии. Расколотое на множество частей сознание постепенно возвращалось вместе с памятью о случившемся. «Мирон!» – слабым голосом позвал Вобла. «Ты здесь?» – ему никто не ответил. Аркадий с трудом открыл глаза и осмотрелся. Он находился в мягком кожаном кресле посреди роскошно обставленного зала, освещаемого люстрой, которая куда уместнее смотрелась бы в оперном театре. Деревянный пол почти полностью был покрыт ворсистым ковром. В середине комнаты стоял стеклянный стол, ломившийся от разнообразной еды и дорогого алкоголя. В углу стояло еще два кресла, а рядом на стене висел громадный плоский телевизор. Другая стена представляла собой окно в пол. За ним был виден ухоженный дворик с ровно подстриженными кустами – которые пересекали галечные дорожки. На улице уже стемнело. Вобла попробовал пошевелиться. Затекшие конечности, крепко связанные веревкой, пронзила боль. Аркадий зарычал, он готов был поклясться, что совсем недавно эту же веревку он затягивал на Камиле. «Дружище, буквально секунду, я сейчас подойду», с радушием сказал Закиров. Судя по звуку, он спускался по лестнице за спиной Воблы. «Эй ты, чепуха! Совсем охренел!» – разъяренно закричал Аркадий. «Тальберг твой хочет с нами письками помериться? Так развяжи меня, падла, я вас обоих на британский флаг порву!» «Воблушка, не нужно никого рвать!» Елейный голос Камиля заставил Воблу заскрежетать зубами. «Я сейчас тебя отпущу!» Камиль подошел к креслу, Достал из кармана костюма тройки, в который успел переодеться складной ножик и быстро разрезал веревку. Аркадий тут же вскочил и со всей силы ударил мужчину по лицу. Тот упал на пол, но даже не попытался закрыться. Вобла набросился на него и принялся охаживать ногами. Потом схватил бывшего подельника за грудки и приложил об стол. С грохотом полетели на пол бараньи ноги и тарелочки с фуа-гра. К ним присоединилось несколько бутылок. Зазвенело разбитое в дребезги стекло, водопадом зажурчало игристое. Торт Прага, оказавшийся прямо под спиной Камиля, расплющился и размазался. «Ой, дурак!» Закиров, на котором, к удивлению воблы не было ни царапины, закатил глаза. «Мы ж для тебя стол накрывали, старались!» «Молодчики, помогите!» За спиной бандита словно ниоткуда возникли двое мужчин в бронежилетах и заломили ему руки. Аркадий покрутил головой, чтобы разглядеть их лица, однако взгляду абсолютно не за что было зацепиться. Внешность Громил была никакой. По телу пробежали мурашки. То за фокусы, мать твою?» – севшим голосом спросил бандит. «Я ж тебе рыло расквасил. А вот, родной, всякое в жизни бывает. Давай присядем, в ногах правды нет». Камиль жестом пригласил собеседников кресла. Мужчины сели, мордовороты отпустили в облу под обещание не пытаться снова избить Закирова. «Где Мирон, гнида?» – зло спросил Аркадий, глядя волком. «Он сейчас беседует с Феликсом Васильевичем, моим новым начальником, если так можно выразиться». «По полной программе нас кинул, значит, Кама». «А за что? Ради не самого большого бабла и кукования в этом медвежьем углу?» «Условия моей сделки с Тальбергом заключались не в этом». Закиров в очередной раз расплылся в улыбке. «А в чем же?» «Начну издалека». А... «Ты мне лекцию читать собрался?» Презрительно хмыкнув, прервал его в обла. «Я постараюсь покороче. Еще много лет назад я стал увлекаться... М -м, запретными знаниями. Всякая оккультной шелухой, большая часть которой была совершенно бесполезной. Но недавно я нашел действенный способ связаться с Иблисом. Он заговорил со мной, но я оказался слишком слабым, чтобы долго с ним контактировать». Глаза Камиля недобро сверкнули. Так что пришлось работать через посредников. «Тальберга?» – севшим голосом спросил Аркадий. Он все еще не особо верил Закирову, однако остро чуял беду. «Да, он в свое время столько на этой земле нагрешил, что по его душу явились шайтаны. Слыхал сказку про мужика и чертей?» «Я не вобла неуверенно помотал головой». «Слушай тогда». Пришли к великому грешнику черти и стали его донимать. Он пошел к знахарке одной, а та и посоветовала чертям работу дать. Чтобы всегда пределе были. И Феликс Васильевич так сделал. Они и дом сколотили, и теперь стерегут. И всю деревню скоро перестроят, и... Да что уж все перечислять. «Ты сбрендил!» Снова закричал Аркадий. «Придумал свою хрень и на понт меня взять пытаешься?» «Если с меня хоть волос упадет, наши тебя в асфальт закатают». «Не сильно у тебя много волос, родной». «А так я не против. Пусть попробуют до меня добраться с моей-то крышей». Феликс Васильевич и вас пытался образумить, но, видно, не слишком прозрачный намек сделал. Понравился паучок, который ночью приходил?» Вобла хотел начать новую гневную тираду, но раздавшийся со второго этажа протяжный крик, от которого свело зубы, заставил его внутренне сжаться. Орал Мирон, разрывая связки, хрипя, срываясь на виск. Аркадий не мог представить, что могло заставить прожженного мужика издавать такие звуки, исполненные смеси адской боли и первобытного ужаса. «О, хозяин работает!» – усмехнулся Камиль. «А нам уже пора. Всех чертей выползней болотных кормить нужно. А то забалуют, слушаться перестанут». Вобла от криков напарника впал в прострацию и не сопротивлялся, когда охранники потащили его на улицу. В заброшенной деревеньке оживились лягушки. Тревожное кваканье разносилось по всему болоту. Мужчины без лиц подошли к кромке Дрягвы и бросили Аркадия в воду, после чего растворились в ночи. Только сейчас Вобла пришел в чувство. Он вскочил на ноги и принялся ощупывать пояс в поисках пистолета. Токарев, естественно, пропал. Мужчина обернулся, чтобы взглянуть на дом Тальберга, и сердце ушло в пятки». На месте коттеджа теперь зеленела девственная тайга. «Мать!» – зло выдохнул бандит. «Надо валить отсюда!» – вобла шагнул в сторону леса. Однако, вопреки ожиданиям, он вернулся в топь. Снова возникли перед ним наполовину затонувшие хибары, лягушачий хор зазвучал еще громче. Аркадий развернулся и по случайности встал в трясину, тут же погрузившись по пояс. Болотная жижа с сытым хлюпом сомкнулась вокруг него. Вобла лег животом на небольшой островок, ухватился за кочку и со всей силы потянулся на свободу. Дрягва не спешила его отпускать. «Снова свиделись, Аркаша!» – проскрепел из темноты дед. «Польщен я, что ты решил старика навестить!» Присмотревшись, Вобла увидел, откуда шел звук. На него надвигалась человеческая фигура, восседавшая на гигантском пауке. «Ты какого хрена сюда явился, старая перхоть?» Ярость была естественной, чтобы не сойти с ума от увиденного. «Ты ж должен в земле давно гнить, в ад провалиться, где тебе самое место!» «Ах, так все и было», – вздохнул дед. «Да только ближе отоказался, оказался, чем я думал. Здесь он, в глухих лесах и болотах, в мертвых деревнях, везде, где людей нет. В преисподней место давно кончилось, вот и пришлось на земле отделение открыть. Милости прошу, внучок». Последним, что Вобла почувствовал в своей жизни, была нестерпимая боль, пронзившая обе ноги. Словно нечто вцепилось в них острыми, как финка, зубами. В Уазике, ехавшем в новую старьевку, сидели четверо мужчин. Взглянув на них, можно было решить, что это охотники, отправившиеся искать новые места для промысла. Камуфляжная одежда, панамы с защитой от комаров и высокие резиновые сапоги. Стандартное снаряжение не давали повода в этом сомниться. У каждого имелось при себе по МР-133, что было вполне логично. Мало кто ходит на охоту безоружным. В багажнике же лежало четыре укороченных автомата Калашникова, нужных явно не для стрельбы по особо крупной дичи. Штурмовые винтовки, почищенные и заряженные, готовы были послужить для мести. В том, что Мироны в обла погибли, никто из четверых не сомневался. Отправившиеся за Камилем бандиты не выходили на связь уже три дня, и это стало поводом забить тревогу. Не зелень же к делу подготовились. Нагнул их этот тальберг, как лохов. Думал слон, держа баранку. Сидевший рядом Ташкент покручивал заплетенную в хвост бородку и с прищуром смотрел в окно. На обочине не встречалось ничего интересного, кроме кинотафов, завершивших здесь земной путь автолюбителей и байкеров. На заднем сидении дремали двое бритых наголо детин похожих как две капли воды. Молчаливые братья, которых слон различал только по прозвищам, на которые они откликались – старший и младший. Деревня оказалась сравнительно небольшой. Поисковая группа проехала ее насквозь и направилась в лес, где, по сообщениям местных, стоял дом Феликса Васильевича. «Мертвая деревня встретила новых гостей неестественной тишиной». Коттеджа, который бандиты ожидали увидеть, не оказалось. Вместо него тянулось на километры вперед бескрайнее болото, утыканное похожими на скелеты великанов опорами лэп. Между ними чернел утопленный Гелентваген. «Осмотреться!» – скомандовал слон, открывая дверцу. За ним последовали подельники. Вода не доходила до края сапог, и идти через топь можно было относительно спокойно. Приблизившись к покореженному «Мерседесу», младший аккуратно наклонился и заглянул внутрь. «Мужики!» — слон впервые услышал его хрипловатый голос. «Там внутри все в паутине!» В ту же секунду лобовое стекло выпило длинная мертвенно-бледная рука, согнутая сразу в четырех местах, которая схватила младшего за горло и с нечеловеческой силой затащила внутрь салона. Остальные бандиты не успели выстрелить и теперь наблюдали, как кузов внедорожника сотрясался изнутри. Колебания сопровождались утробным клекотом и чавканьем. «Че встали? Огонь!» Ташкент дал залп по спрятавшемуся в Гелендвагене существу. Заскрежетал, загремел от попадания дроби и пуль металл, зазвенело стекло, недовольно заворчало нечто сидевшее внутри. С грохотом из кузова вырвались восемь многочленных конечностей, на которых автомобиль быстро скрылся в брошенной деревне. «Это чё за дрянь?» — выдохнул слон. Из домов раздался вой. На крыши сгнивших домов лезли двуногие твари, больше всего похожие на ожившие коряги. Кривые, с загнутыми когтями и рогами, замшелыми наростами по всему телу и горящими, как свечи покойников, глазами. «Спина к спине! Быстро!» — рявкнул Ташкент. Внутренний голос кричал ему, что живыми выбраться уже не получится. «Феликс Васильевича, почему они нас не увидели?» спросил Камилю бесформенной кучи гнилой плоти, сваленной в противоположном от телевизора углу. А у каждого свой!» пророкотала из ее недр. «Эти молодцы в первую очередь дружков искали, а не тебя. Вот хозяин им картину и подобрал». «Думаете, еще кто-нибудь нагрянет?» «Вряд ли». Гора мяса всколыхнулась, словно сидевший в ней человек пожал плечами. «Побояться, а жаль. Нам теперь думать надо, Как лешего будем задабривать!